Глава двадцатая. Одину понравится. Сначала я увидел свой дракар. Взятый железом у здешнего ярла вигмара зубовного скрежета, северный змей преспокойно отдыхал на берегу, привязанный к здоровенным валунам. В голову пришла неожиданная мысль —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 но и боец не удержался, полетел на камешки. «Будь я в нормальной форме и не останься в доме медвежонок, сейчас разбежался бы, сиганул вниз, добежал до лошадок и ловите меня, мальчики!» «Медвежонок! Медвежонок! Как я тебе рад, братишка!» Нагнув голову, чуть косолапя, чисто медведь, мой побратим мчался на выручку. Молча.